во прибылейность и строгая совестливость не допускали никаких компромиссов и он с прежним рвением продолжал исполнять то, что признавал своим долгом на наших постоянных поставщиков хлеба, молочных продуктов, мяса, зелени и прочего Бульдок в несколько дней нагнал такого страху, что они боялись проходить мимо него и по уговору с нами бросали, что было можно через низенькую зелёную изгородь прямо в наш полисадник. А чего было нельзя припровождать к нам таким путём, за этим приходилось ходить служанки или кому-нибудь из нас подростков. Благодаря этим новым порядкам, наши матери хлопоча по хозяйству Частенько говорили нам: "Сбегай-ка, сынок, в полисадник, посмотри, не валяется ли там где-нибудь мясо на жаркое. Да, кстати, загляни под розовый куст, кажется, мальчик из бакалейной лавки Давича бросил туда пакет с черносливом". Мы бежали и всегда находили в полисаднике под кустами и деревьями или на цветочных клумбах не только то, что велено было искать, но и кое-что другое. непредусмотренными потерями. Однажды вышел при интересный инцидент с паяльщиками. Нужно вам сказать, что когда у нас посылают в мастерскую с просьбой прислать оттуда кого-нибудь на дом, то обыкновенно приходит сначала один мастер с предупреждением, что сейчас придёт другой. Потом приходит этот другой и заявляет, что он при всём желании не может сделать что нужно, так как занят по горло занят. Тогда появляется третий, и осведомившись, были ли первые двое, приступают к делу. Когда приходили один за другим трое пояльщиков, наш бульдог был занят обращением в бегство почтальона и двух прачек, но подоспел обратно на свой пост как раз к тому времени, когда пояльщики выходили все вместе. оказалось, что третий забыл прихватить с собой олово и теперь шёл за ним, почему и присоединился к первым двум. Убедившись, что в дом проникло целое трое чужих без его ведома, пёс был страшно огорчён этим обстоятельством и твёрдо решил исправить свою оплошность. Чуть не целых 3 часа держал он злополучных паяльщиков в осаде. не выпуская их из ворот, но и не позволяя им вернуться в дом, где они могли бы найти другой выход или помощь. Так как он не лаял, а только рычал и показывал свои страшные зубы, то в доме никто ничего не слыхал. Пояльщики, хотя и кричали, чтобы кто-нибудь вышел их освободить, но в доме думали, что эти люди ссорятся между собой на улице и не обращали на них внимания. Время было утреннее, то есть самое хлопотливое, и каждый был углублён в своё дело. Мы же дети были в школе. Иначе, конечно, скорее взрослые заинтересовались бы случившимся. Но вот дядиной служанке понадобилось зачем-то выйти во двор. Узнав о подвиге через чур ретивого бульдога, служанка побежала за хозяином, и только по приказанию последнего пёс, хотя и с недовольным борчанием, выпустил на свободу паяльщиков. За такое усердие своего четвероногого сторожа дяде пришлось заплатить довольно дорого. Паяльщики хотя и ничего не сделали в доме, но потребовали плату за зря потраченное время и за страх. Вместе с тем они отказались снова прийти к нам в дом. Кончилась вся история тем, что дядя обзавёлся всем необходимым для паяния и в нужных случаях стал сам производить эту операцию. Из всех наших домашних бульдог не взлюбил дядину кухарку, что, впрочем, было нисколько не удивительно, так как эта женщина обладала крайне неприятной наружностью и строптивым характером. Пёс никогда не бросался на неё, но молча преследовал её и всегда старался наделать ей как можно больше неприятностей, хотя больше смешных, чем вредных. Однажды он устроил с ней такую штуку, выпустил её из дому, а вернуться домой не дал, продержав часа два в саду на заднем дворе. Не помню, каким путём освободилась кухарка, но после этого случая дядя проникся убеждением, что нужно наконец отучить пса от излишнего усердия и заставить его знать собачьи права и обязанности более благопристойные. Не зная, как приступить к этому делу, дядя посоветовался с одним из своих приятелей, отлично изучившим собачий характер и повадки и умевшим обращаться с самыми упрямыми псами. "О, бульдога не трудно воспитать и даже перевоспитать", ответил приятель, выслушав всетоварищение дяди. "Но как же приступить к этому?", осведомился дядя. "Заприте бульдога в комнату по возможности пустую". — И останьтесь там сами, — продолжал приятель. — Ну, а потом, — полюбопытствовал заинтересованный дядя, — поместите его в самой середине комнаты, опуститесь перед ним на четвереньки и старайтесь привести его в раздражение. — Ну, да, именно сначала в раздражение, а затем понемногу доведите его до состояния бешенства. — Мм. задумчиво произнёс дядя Ну а дальше Ну он, разумеется, бросится на вас, хладнокровно пояснял его приятель. Спасибо, вскричал дядя, но ведь это это и будет самым удобным моментом, чтобы воздействовать на него в желательном смысле. договорил его собеседник Он непременно будет стараться схватить вас за горло, а вы должны не допускать его до этого и успеть вовремя ударить по носу, до да посинея, так чтобы он упал. Хорошо. Я начинаю понимать вашу мысль. Очень рад, мой друг. Понятно, пёс тот чужижже вскочит и снова набросится на вас, но вы повторите прежний манёвр. Эта игра должна продолжаться до тех пор, пока бульдог не выбьется из сил. Тогда он окажется кротким, как овечка, и вы будете иметь полную возможность внушить ему какие угодно правила поведения. Говорю это по собственному опыту, заключил приятель. Так а других способов более удобных для перевоспитания бульдогов разве нет? спросил дядя Может быть и есть, но я не знаю их, сознался его приятель. Во всяком случае, этот способ меня лично всегда приводил к самым блестящим результатам, почему я так убедительно и рекомендую вам его. Не смею сомневаться, сухо проговорил дядя. Но раз вы так хорошо освоились с этим приёмом, то от чего бы вам во имя нашей многолетней дружбы не помочь мне в этом деле? Мы можем предоставить ваше распоряжение отдельную комнату, где никто не стал бы вам мешать. Приятель сильно смутился и поспешил проститься с дядей, заявив, что сейчас ему некогда заняться перевоспитанием собаки, но что на днях он непременно явится и займётся этим делом. Дядя, конечно, так и не дождался своего приятеля, и их дружбе с тех пор наступил конец. Месник, с которым дядя также посоветовался, нашёл, что метод дядиного приятеля не совсем удобный и слишком рискованный, и предложил другой, по его мнению, более рациональный. Возьмите подлиннее цепь, советовал мясник. Приладьте её покрепче к ошейнику собаки и отправляйте с ней каждый вечер на дальнюю прогулку куда-нибудь за город. Но ни на минуту не спускайте собаки с цепи, даже на просторе. Пусть она всё время идёт возле вас на цепи. Проделайте это месяца два подряд, и тогда, ручаюсь вам, ваш бульдог будет шёлковый. Как только он начнёт рваться с цепи, вы его притяните поближе к себе. Ему это сначала будет очень неприятно, но с течением времени, когда он убедится, что все его протесты бесполезны, в особенности если вы по временам хорошенько вытянете его плёткой, то он по неволе переломит себя, лишится своей воли и покорится вашей. Да, это очень может быть, заметил дядя. Но мне кажется, что ваш способ скорее подействует на самого меня. нежели на моего бульдога. Ведь если я в свои пятьдесят шесть лет и при своей солидности должен буду каждый день делать длинные прогулки, то через месяц от меня останется одна тень. Нет, это будет не совсем удобно. Впрочем, благодарю вас за совет. Пожалуй, я последую ему. Быть может, это и мне принесет пользу, добавил он после некоторого раздумья. По своей добросовестности, которую он смело мог поспорить со своим бульдогом, дядя каждый вечер стал выходить с 10:00 на двухчасовую прогулку. И несмотря на то, что бульдог всё время был на цепи, и дядя умирял его порывы к свободе, пёс возвращался домой ещё более свежим, резвом и предприимчивым, чем уходил, а дядя едва держался на ногах от усталости, пыхтел как паровоз. Весь обливался потом и требовал себе скорее бренди с закуской. Из отрывистых слов дяди, произносимых им в промежутках между двумя рюмками, с подлежащую закуской, выяснилось, что он никакими силами не мог удержать своего хвостатого спутника от порывов нестись по полю в погоню за коровами, телятами, лошадьми, барашками и прочими иноплеменниками. Боясь упустить его, если ослабить цепь, или задушить, если чрезчур натянуть её, дядя сам должен был бегать вместе с ним. К концу второй недели такого усиленного движения дядя потерял в весе фунтов 20 и заметно посвежел. Но в один прекрасный день наступил, так сказать, кризис. Было воскресенье. Погода стояла хорошая, гуляющих по улицам нашего предместья и стремившихся за город собралось очень много. Дядя, как всегда, водил своего бульдога в ближайшее поле. Вот тут-то и произошёл кризис. Быстро вертясь вокруг своего хозяина, бульдог опутал его ноги цепью, а потом и самого себя. Как ни старался дядя раскрутить цепь, она всё больше закручивалась, так что ему оставалось только одно: Сесть прямо на землю и в таком положении освобождать себя и собаку от ус. Но оказалось, что и этого нельзя сделать, потому что остальные звенья в нескольких местах так сцепились одно с другим, что не было возможности отцепить их, не освободив сперва другого конца цепи, прикреплённого к кольцу ошейника. И дядя снял с этого кольца цепь почувствовав себя на свободе, бульдог вихрем понёсся вслед за парой гусей, пасущихся неподалёку на краю пруда. Вместо того, чтобы броситься в воду, куда бульдог едва ли последовал бы за ними, он не любил воды. Глупые птицы с громкими криками направились домой. Несясь на своих тяжёлых крыльях так близко над землёй, что резвая собака имела полное основание надеяться, что ей удастся поймать за хвост хоть одну из них. Дом, где жили гуси, находился возле самого предместья, и им удалось благополучно проскользнуть во двор. Бульдок не особенно огорчился этой неудачей, и тотчас же пустился в погоню за комнатной собачкой, которая с визгом удирала от него, стараясь скрыться в первую попавшуюся открытую дверь или подворотню. По пути он сбил с ног пару маленьких ребятишек, вазившихся на улице в песке. Ребятишки подняли отчаянный рёв, на который выбежали взрослые. Между тем, бульдог мчался вдоль домов ураганом. Дядя бежал за ним со спутанной цепью в руках, совесть тел ему, кричал, называл его на все лады, ничто не помогало. Пёс гнал перед собой всё живое и наделал страшного переполоха.